Давно созрело твердое желание и готовность вступить в партию. Мои молодые товарищи уполномочили меня доложить об этом их заявлении группе старых большевиков и просить их помощи в райкоме партии. При первом же моем посещении группы старых большевиков я доложил о просьбе члену молодежного кружка В том числе, конечно, и моей личной просьбе о ноч вступлении в партию. Все товарищи горячо приветствовали и говорили, что пора мне быть в партии, и они все охотно дадут мне рекомендации. При этом они мне сказали, что чёхом сразу принять в тех членов кружка нельзя, сначала райком партии примет тебя, как одноготеля Лазаря, руководителя кружка, а потом персонально будет рассматривать заявление каждого в отдельности. Вскоре в августе 1911 года я без задержки был принят Подольским районным комитетом партии в ряды Киевской организации Российской социал-демократической партии, Двини, Коммунистической партии Советского Союза. Несмотря на то, что фактически ещё до принятия меня в партию я был связан с партийной организацией, когда это окончательно свершилось и я был официально принят в партию, я ощутил, что свершился большой решающий шаг в моей жизни, что я поступил в великий университет революции, университет великой партии, университет Ленина. Я хорошо понимаю, что я вступаю в ряды партии, борющейся не на жизнь, а на смерть с сильным врагом, с опытным старым эксплуатаперским миром. Я реально ощутил колоссальную перемену в моей жизни. В психологии и поведении, прежде всего, это проявление большого чувства и сознания ответственности за себя, за свои понятия и действия ответственность за весь тот великий коллектив партию в ряды которой был включён. Если до этого я уже понимал, что для освобождения пролетариата необходимо соединить рабочее движение с социализмом, экономической борьбой с политической, классовой борьбой в общенациональном и международном масштабе, то теперь мало было понимать, членам партии необходимо действовать, а не только и не просто проповедовать социализм. Ведь утописты тоже проповедовали социализм. Да ведь даже меньшевики и ликвидаторы фальшиво клялись в слове: социализм большевику Ленинцу необходимо каждодневно пореволюционно бороться за эти идеи. Член коммунистической партии должен всегда понимать, что осуществление идеи социализма Невозможно без пролетарской революции, завоевания пролетариатом власти и осуществления в начале революционной демократической диктатуры пролетариата и крестьянства, а затем диктатуры пролетариата. Вступив в партию я со всей силы я стратоя ощутил я сознал, что подпольной партии требуется строжайшей конспирации. Меньше слов, больше дела. Программа, устав партии, решения съездов, конференций ЦК, изучение Маркса, указаний Ленина, творческое их понимание и осуществление на практике вот чем мы должны руководствоваться в своём мышлении и действиях. Вступая в партию, я ясно понимал, что хотя партия не армия, но она воюющая партия. И для его марша каждый её член должен шагать, ощущая локоть рядом ведущего бойца в великой партии, маршировать нога в ногу, соблюдать и хранить дисциплину великого революционного коллектива, именуемого партией большевиков. И дисциплина это духовный идейно выше и организационно крепче дисциплины любой армии и любой иной партии. Она это идейно-большевистская и организационно-большевистская дисциплина, основанная прежде всего на верности великим идеям научного социализма и коммунизма, их усвоение и действительной практической борьбе за их осуществление.